В таких случаях он уходил обычно в другую комнату или уезжал к умной инге, но счастье было н е о с у щ е с т в и м Да ты понимаешь, что такое настоящая жизнь! — затряс он, роняя из бороды мелкие капли. В комнате послышался сочный хряст и надрывный кашель. — Трубку перекусил! — подумал золотарь. — А там никотину! Может, сдохнет? Пес, однако, помирать не собирался и доказывал это активным бесчинством. Зуденье Анюта с т а н о в и л с ь н е с т е р п и м Ну вот что, — сказал Иван Сысович, прислушиваясь к ш а с т а н ю пса в прихожую, — наша совместная жизнь становится невыносимой. Я не желаю иметь с тобой ничего общего. И с этими словами Иван Сысович скинул тапочки, перелез через бойтик ванны и задернулся хлоруниловой занавеской. Анюта помолчала, а потом громко прыснула в кулак. — Вот дура! — сдавленно шепнул золотарь и, скрестив руки, погрузился в р а з м ы ш л е н и е о невежестве толпы. — Гений! Звание! Посмертное! — горевал он, шевеля босой пяткой за тычку. Мысли о н ю т ы были приземленней. Она хотела есть и думала о пироге, оставленном на кухонном столе под салфеткой. Стасик, между тем, поднимался по лестнице, н а п и в а я «Меняю комнату в мансарде на океанский теплоход». В руках он держал только что заправленное в рамку бытия и сознание. Дверь с табличкой «Писатель-драматург И.С. Золотарь» была почему-то приоткрыта, и язычок английского замка беспомощно выглядывал наружу. Стасик нажал белоснежную кнопку. Раз, другой, третий. В прихожей раздалось б ы с т р ы е ш л е п а н и и заливистый лай, потом все стихло. Стасик открыл дверь наполовину и спросил, — К вам можно? В ответ послышался бой посуды и нутряной скулёж. Стасик осторожно миновал коридор и загнул в гостиную. То, что он увидел, сильно напоминало картину дореволюционного художника после обыска. Косо свесились драные шторы. Запрокинул ножки, как тракторист на привале ореховый столик. Из шкафа вывалились полки, и по р о с с п и м на полу легко угадывалось, что на них стояла недавно керамика. И посреди всего этого безобразия, прямо на куче керамической гальки, развалился усталый щекастый пес. За его спиной, на зеленой в царапинах стене, едва висел на живой ниточке голубой козел. Стасик сделал шаг вперед, и в ту же секунду, как ему показалось, в бельмастых глазах козла мелькнуло злорадное торжество. Мелькнула почти незаметно сквозь блудливый и гнусный прищур, а пес как по команде поднялся и обнажил длинные желтые вот-то пемзоклыки. — Спокойно, — сказал Бурчалкин, загораживаясь бытием о сознанием. Пес махнул по осколкам хвостом, рыкнул и скачком бросился вперед. Стасик попятился и ударил пса бытием и сознанием по голове. Рама надломилась, но собака отскочила в угол. Не теряя времени, Стасик прыгнул на середину комнаты и схватился за стул. Пес залаял и, царапая лапами паркет, изготовился к прыжку. Стасик телом ислонил голубого козла и выставил впереди себя стул, ухватившего за ножки, как тачку. — Ну, давай, давай, прыгай, — приговорил он, хотя особого желания на то не испытывал. Умный пес бил хвостом, страстно лаял, но держался на расстоянии. Помедлив немного, Стасик осторожно снял картину и, прикрываясь стулом, стал отступать по стенке к дверям. Пес учуял маневр и забесновался. У самого выхода Стасик сделал зверское лицо и замахнул со стулом. т о ч е н о е древесными жучками спинка треснула, и сиденье полетело в другую сторону. Пес воспрянул, но Стасик уж прыжками пересекал прихожую. ш а р и х сделал бросок достойной медали, но успел получить только дверью по голове. На этот раз удар пришелся в чуткий замшевый нос. Пес а с а т а н е л и набросился на дверь, как на живую. Остаток злобы он приложил на павловский ампир, а бытие и сознание разнес в клочья. Ничего этого золотарь не слышал. Распре в ванной не затихало, и утомленный между усобицей драматург, Включил душ, проявной теплый дождь заглушил п о с т о р о н н и е звук. и Выскочив на улицу, Стасик забегал вдоль тротуара, подавая знаки встречным машинам. Картину решил сбыть немедленно.